Глава третья. Дарий. Снова этот сон, от которого никуда не сбежать. Он повторился практически в точности, отображая события того, что происходило на самом деле. Громкие вопли мальчишек и девчонок, гневные окрики растерянных воспитателей. Чтобы все замолчали. Слезы на лицах родителей, горячие солнечные лучи, от которых хотелось зажмуриться, звуки шагов. Его бесконечное ожидание. Долгий бег вверх по лестнице до чердака, где можно было спрятаться. А всё же его нашли, обнаружили в этом ненадежном укрытии, из которого он, не удержавшись, посматривал в пыльное чердачное окно во дворе, где уже почти никого не осталось. Взяв за костлявое плечо, его заставили встать и спуститься с чердака, а затем уйти из того места навсегда. Дарию, воспитаннику последнего детского приюта инквизиции, в тот далекий, но памятный день исполнилось десять лет. Ему некуда оказалось возвращаться, когда силами магического надзора этот приют, находившийся в старом доме на окраине города, закрыли. В настоящее время княжевичу было двадцать семь. Открыв глаза, Дарий обнаружил, что за окном уже рассвело. Обещался теплый летний день. Он повернул голову, чтобы посмотреть не разбудил ли он лежащую рядом девушку. Но Вероника крепко спала, свернувшись клубочком, точно котёнок. Дарий поднялся с кровати и ещё некоторое время постоял, рассматривая сладко спящую юную ведьму, не имеющую пока ни специализации, ни права воспользоваться своими способностями. Как она вчера сказала: "Я не была красоткой, и с такими вопросами не ко мне, смешная Интересно, как она упорно умудряется не замечать того, что у неё глубокие синие глаза, которые порой кажутся зелёными, как море. Нежная и немного загадочная улыбка, невероятно длинные ноги. Так, стоп, увлёкся, строго сказал себе Княжевич, но всё же не смог удержаться от того, чтобы легко коснуться к каштановой пряди волос девушки. Затем развернулся и вышел из спальни. Нужно было в тишине обдумать всё происходящее. Вчера этого не получилось. Вспомнив вчерашний вечер, Дарис слегка усмехнулся. Да, пить Вероника Солнцева явно не умела. Во всяком случае, свою норму не знала, поэтому перевыполнила ее в несколько раз. Он, конечно, тоже хорош, не отказав ей в просьбах налить еще. Но, возможно, если бы не выпитый ром, то Вероника не заснула бы, едва коснувшись головой подушки. Она даже ничуть не задумалась о некоторой неприличности собственного предложения остаться с ней на ночь. Пожалуй, на ее месте он бы не стал так ему доверять. Княжевич помнил, как наблюдал за Вероникой в школе. Тогда от его взгляда не укрылось то, как отчаянно она боролась с желанием применить свою силу, сознавая, что это может быть необратимым. Если бы у него когда-то был подобный самоконтроль, может быть, все сложилось бы иначе. Когда в его нахождении в школе больше не было никакой необходимости, Дари иногда вспоминал Веронику, гадая, позвонит ли она ему когда-нибудь. Разумеется, он не ожидал, что это произойдет при подобных обстоятельствах. Она почти не изменилась за то время, что они не виделись, но все же сейчас, проучившись в университете магии уже два года, Вероника куда лучше начала разбираться в сущности магического мира, но, разумеется, о многом еще не знала. Кроме того, Она до сих пор так и не начала гордиться тем, что родилась ведьмой. Чем она считала этот факт? Даром или проклятием? Радостью или наказанием? В этом мире, где способности к магии могли порой гарантировать немалую власть и прочие блага, Вероника почти ничем не отличалась от обычной девушки. Вернее, пока почти ничем. Но через два года она получит официальное право применять магию. К этому времени у нее уже появится специализация. И тогда будет очень интересно посмотреть, что же из нее получится. Вероника заявила ему, что она осталась незамеченной в том университетском коридоре. Но Княжевич не был в этом так уверен. Он чувствовал, что Веронике угрожает опасность, и это интуитивное ощущение ему совершенно не нравилось. Дарий очень хотел надеяться, что он ошибается. Может быть, предложить Веронике пожить пока у родителей, подумал он. И неожиданно задался резонным вопросом: "Почему, несмотря на то, что ее семья проживала в пределах города, она предпочла жить в общежитии и оставалась там даже на время каникул?" Это было довольно странно. На заядлую тусовщицу, которая не может обойтись без шумной компании, девушка совершенно не похожа, да и не в ее характере подобные привычки. Об этом Дарья решил спросить у самой Вероники, когда она проснется. А пока ему предстояло хорошенько поразмыслить об убийстве декана. Нечаянная свидетельница не сомневалась, что это было убийство, но остальные, судя по всему, были уверены, что у декана стало плохо с сердцем. Получается, больше никто ничего не видел или видели, но предпочитали молчать. Этот декан работал в университете еще в то время, когда Княжевич сам там учился. После того, как Дарий закончил учебу, Их пути практически не пересекались. Сейчас, когда равновесие в магическом мире поколебалось, что никак не могло не затронуть университет магии, декан стал одной из первых жертв, но, вероятно, далеко не последней. Самое главное на данный момент не допустить, чтобы одной из случайных жертв оказалась Вероника Солнцева, студентка университета и молодая ведьма с весьма большим потенциалом, о котором она сама пока совершенно не догадывалась. Дарий принял контрастный душ и поставил на газ турку для кофе. Он собирался дождаться, когда проснется Вероника, поговорить с ней, а затем ехать на работу. После командировки ему полагался дополнительный выходной день, но этой привилегией он решил сейчас не пользоваться. Вероника появилась в кухне спустя несколько минут. Вид у нее был сонный и довольно смущенный. Княжевич подумал, что она должно быть не слишком хорошо себя чувствует после вчерашнего Рома. Доброе утро, выпалила она и тут же замерла на месте, будто испугавшись звука собственного голоса. Доброе утро, отозвался он, вставая из-за стола и открывая окно, чтобы впустить в кухню свежий воздух летнего утра. Кофе? Молока и сахара нет, добавил Княжевич. Да, спасибо, ответила девушка, присаживаясь на край табуретки. Мы вчера, то есть я вчера. Что? Снова ничего не помните? С усмешкой поинтересовался Дарий. Ее замешательство его позабавило. Захотелось даже немного поддразнить девушку. "Помню, но смутно", призналась она, заливаясь краской, что было невозможно скрыть при ее светлой коже. "И голова болит. Это все ваш ром", обвиняющим тоном произнесла Вероника и потерла лоб. "Вам нужно было снять стресс", заметил он, налил и поставил перед ней кружку с кофе. Другого способа не было, поинтересовалась Вероника. Дарь сделал глоток и закашлялся, на секунду представив себе альтернативные методы снятия стресса. Тем временем Вероника придвинула к себе свою кружку и, опираясь щекой на согнутую в локте руку, задумчиво посмотрела на него. Что вы собираетесь делать? спросила она. С чем? отозвался он. С тем, что я вам вчера рассказала. Вы сообщите об этом остальным у себя в магическом надзоре. Почему вы спрашиваете? Вопросом на вопрос ответил Княжевич, когда она полюбопытствовала о том, о чем он и сам думал все утро. Просто он этот человек сказал, что у них везде свои люди. Проговорила девушка, и на ее лице снова промелькнула тень. И в магическом надзоре, и в инквизиции Поэтому, если вы расскажете, и они узнают, что я слышала? Вы имеете в виду убийцу и его сообщников, спросил Дарий. Вероника кивнула и низко опустила голову. Не волнуйтесь раньше времени, я еще не решил, что с этим делать. Но ведь есть же люди, которым вы доверяете, поинтересовалась она, снова поднимая голову и смотря на него в упор своими ясными синющими глазами. «Им вы собираетесь рассказать сегодня. Я думаю, дальнейшее вас уже не касается, произнес он и понял, что это прозвучало грубовато. Когда девушка закусила губу и встала из-за стола, не допив кофе. Вероника, для вашей же безопасности будет гораздо лучше, если вы больше ни о чем не будете знать, и не сможете об этом рассказать, если что, чуть мягче добавил Княжевич. уж поверьте мне, Тогда я собираюсь вернуться в общежитие, ответила девушка. Если нам больше не о чем разговаривать, спасибо за за все». Может быть, вам пока стоило бы пожить у родителей, спросил Дарий. И мне будет спокойнее, и вам безопаснее. Кстати, почему вы живете в общежитии, а не с ними? Это мое личное дело, проговорила она, все еще сохраняя обиженный вид. В общежитии ты сейчас одна в комнате. Поинтересовался он, впервые обратившись к ней на ты, и даже не сразу заметив это. Да, уже чуть более дружелюбно произнесла Вероника. И Княжевич понял, что ей по-прежнему очень страшно даже приближаться к зданию университета, хотя она и пытается изобразить бесстрашие и самоуверенность. Но вы, ты ведь позвонишь мне, если что-нибудь случится, сразу же, обещаешь? А у меня есть выбор, отозвалась девушка. И дарий вдруг почувствовал такое сильное желание защитить ее, не отпускать от себя и всеми возможными способами позаботиться о ее безопасности, что ему стало не по себе. Я просто выполняю свою работу, подумал Княжевич и сам себе не поверил. Я тебя подвезу, сказал он. Не нужно. Я доберусь на трамваи. трамвае. Насвидание. еще раз спасибо. Дарий смотрел, как она надевает кеды Непослушными пальцами завязывает шнурки, небрежно перебрасывает через плечо сумку, и выходит из квартиры. Хлопнула дверь, на лестнице прозвучали быстрые шаги. В ту же минуту раздался громкий звонок его мобильного телефона.